Ночь была настолько насыщена грозным шумом битвы, что иудейские военачальники приказали своим солдатам, стоявшим на стенах, залепить уши воском. Сам Иосиф внимал этому грому с почти злобным удовлетворением 46-й день осады А Иосиф должен продержаться в городе семью семь дней. Затем наступит 50-й день, и воцарится тишина. Может быть, это будет тишина смерти. Испытывая блаженство среди бешеного грохота, как всегда предвкушал он тишину этого пятидесятого дня, вспоминал слова откровения. Сначала буря и гром, но лишь в тишине приходит Господь. В ту ночь одному из защитников удалось сбросить со стены на таран глыбу такой величины и тяжести, что железная голова машины отлетела. Еврей спрыгнул со стены прямо в гущу врагов, поднял эту голову, понес ее обратно среди роя выстрелов, снова взобрался на стену и, раненый в пяти местах, скорчившись, свалился со стены к своим. Человек этот был Запита. Иосиф склонился над умирающим. Запита не должен умереть непримиренный, унося в своем сердце клевету. Вокруг стояло десять человек. Они подсказывали ему, «Слушай, Израиль, единый вечен наш Бог Ягвы, чтобы умирающий ушел в смерть, исповедуя свою веру». Запита с мукой дергал одну из прядей своей раздвоенной бороды. Губы его шевелились, но Иосиф видел, что произносят они не слова исповедания. Иосиф наклонился к нему еще ниже. Маленькие неистовые глазки умирающего страдальчески и злобно подмигивали, Он силился что-то сказать. Иосиф приблизил ухо вплотную к его сухим губам. Понять их шепот он не мог, но было очевидно, что Запита хочет сказать что-то презрительное. Иосиф был поражен и огорчен тем, что этот ослепленный человек так и умрет. Быстро решившись, он зашептал ему тихо и страстно. «Слушайте, Запита, я не дам римлянам подойти этим летом к Иерусалиму. «Я продержусь в городе еще три дня, и я не буду пробиваться к Иерусалиму, как мы уговорились, и останусь в городе до утра четвертого дня». А мужчины восклицали ритмическим хором, чтобы их возгласы дошли до слуха умирающего. «Слушай, Израиль!» Иосиф смотрел на Запиту настойчиво, почти умоляюще. Запита должен был признать свою неправоту умереть примиренным. Но его налитые кровью глаза – Закатились, отвалилась челюсть, Иосиф дал свое обещание мертвецу. С этого дня Иосиф почти совсем лишил себя сна. Он появлялся на стенах повсюду. Лицо его горело, веки болели, небо распухло, уши оглохли от шума осадных машин, голос стал хриплым и грубым. Но он не щадил себя, не берег себя. Так продержался он три дня пока не наступила полночь сорок девятого дня. Тут он впал в каменный сон. На рассвете первого июля, на пятидесятый день осады, римляне взяли крепость и атопату. Не прошло и двух часов с тех пор, как Иосиф лег, а его уже разбудили и крикнули. «Они здесь!» Он с трудом пришел в себя. Начал торопливо собирать все, что попадалось под руку. Мясо, хлеб. Затканный цветами иерейский пояс, приказ о назначении его комиссаром, игральные кости, подаренные ему некогда в Риме актером Деметрием Лебанием. Спотыкаясь, вышел он на улицу в утренние сумерки. Некоторые из окружавших его потащили Иосифа с собой вниз, в подземный ход, ведший к заброшенной цистерне, которая, расширяясь, образовала довольно просторную пещеру. Их собралось в пещере свыше десяти человек, среди них тяжело раненый. Продовольствие у них было, но всего одно маленькое ведерко воды. Весь день в них жила надежда на спасение, а ночью выяснилось, что о бегстве не может быть и речи. Подземный ход разветвлялся, извивался и приводил в конце концов все в ту же пещеру. Был у него один только выход – в город где сторожили римляне. На второй день умер раненый. На третий день вышла вся вода. На четвертый люди, истощенные долгой осадой, заболели и посходили с ума от жажды. Когда настал пятый день, Иосиф бен Маттафий лежал в углу пещеры. Он положил под голову иерейский пояс, натянул одежду на лицо и ждал, когда придут римляне и убьют его. Все внутри у него горело. Он старался глотнуть, хотя знал, как это мучительно и невозможно. Его пульс трепетал, по всему телу бегали мурашки, закрытые веки точно натирали ему воспаленные глаза, в темноте плясали точки и круги, внезапно увеличивались, съеживались, искрились, сливались.